Клэр. На следующее утро я прокручивала в уме разговор со Слоан. Ее сила придавала мне твердую почву под ногами, уверенная, готовая помочь. Во мне зародилась хрупкая надежда. Казалось, она вскоре рассеется, но она осталась со мной и днем. Надежда на моей стороне, как будто мы с ней сообщники. Посреди последнего занятия зазвонил телефон. Обычно в таких ситуациях я не беру трубку, но на экране вы светилось имя доктора Алибади. Прошу прощения. Я извинилась и тут же ответила на звонок. Состояние вашего отца ухудшилось, сказала доктор. Вам лучше подъехать в больницу. Она не вдавалась в детали, но по ее тону было ясно, что мне нужно торопиться. Да, конечно, уже выезжаю. Я отменила занятие и поспешила в больницу. По дороге в палату я заметила доктора Алибади возле сестринского пункта. Как он? Она покачала головой. Мы ничем больше не сможем помочь. Его сердце слишком изношено. Когда я вошла, он был в сознании. Увидев меня, он прикрыл глаза. Я села на стул возле кровати. Так прошло несколько часов. Затем я поднялась, вышла в коридор и повернула направо в сторону приёмной. Двери в некоторые палаты были открыты, там находились пациенты и их семьи. И тут я увидела Марго. Она лежала на спине, голова забинтована, на носу повязка, глаза черные, а губы превратились в м е с и в о в котором не осталось ничего человеческого. От респиратора на лице вели трубки. Ужасающее зрелище. Подошла медсестра. Я представилась и объяснила, что я преподаю французский. А Марго одна из моих учениц. Она поправится? Я ничего не знаю, ответила медсестра. Я снова заглянула в палату и подумала: удалось бы избежать этого, если бы я поговорила с Марго, но я ничего не сделала, а теперь уже слишком поздно. Слишком поздно. Неужели это красная нить моей жизни, её нескончаемый рефрен? Все мои поступки неверны. Но это опасные мысли. Если я их приму, я рухну, сдамся. Жамаба, сказала я себе, я сражаюсь, но мне нужен союзник. Я позвонила Аве, но натолкнулась на автоответчик. Оставлять г о л о с о в о е с о о б щ е н и е я не стала. Ава запаникует, услышав мой тон. Лучше промолчать. Следующим вариантом был Рей. Стоит ему позвонить, и я окажусь типичной девой в беде, которая нуждается в сильном защитнике. Но мне не нужен рыцарь в сияющих доспехах. Мне нужен друг. И я подумала о Слоан, о нашем последнем разговоре, о ее последних словах. Вместе, сказала она. Я набрала ее номер. Она ответила, и я сказала: Надеюсь, ты не против моего звонка. Конечно, нет, заверила меня Слоан. Что случилось? У тебя голос какой-то нервный. Я кое кого подвела. Кого же? Одну из своих учениц. Я ее подвела. Что случилось, Клэр? Я опоздала. В каком смысле? Я знала, что муж ее бьет и должна была. Где ты, Клэр? В больнице, в Марина Далерей. Встретимся в больничной столовой. Я выезжаю. Я выезжаю. Голос слон, полон силы. Она сразу же начала действовать. Бывают друзья, которые всегда откликаются первыми. В Срочной ситуации они бросают все и приезжают к тебе.